Глава тринадцатая. Что рассказали бумаги? Я проснулся от шуршания перелистываемых страниц, но не спешил открывать глаза, решив хоть немного поваляться. «Хватит бездельничать! Вечер уже!» — ворчливо произнес фор, заметив, что я не сплю. «Стемнело?» — я зевнул. «Скоро». «У тебя дела?» К сожалению, буркнул я, сев на кровати. Фор занял свое любимое кресло и изучал один из фолиантов, принесенных мной из башни Ордена. Вторая книга и сверток манускриптов лежали рядом, на столике для бумаг. Твою одежду я позволил себе выбросить, ее теперь только нищим носить, да и те постесняются. На стуле новое. Как полагаешь, темный цвет тебе пойдет? Риторические вопросы я обычно оставляю без ответа, потому как Фор и так знает, что в темной одежде ночью работать сподручнее и, что уж скрывать, безопаснее. Только безумец способен натянуть на себя белое рубище и идти в дома богатеев, которые наверняка заметят его за сотню ярдов и устроят теплую встречу с последующим протыканием чем-нибудь острым. Одежда пришлась в пору, лишь рубаха немного жала в плечах, но это всего лишь досадная мелочь. Мой взгляд упал на стол с едой возле окна и в животе требовательно заурчало. «Вижу, что ночные прогулки не испортили твой аппетит, а следовательно, не пора ли нам пройти к столу и благословить Сагота за еще один день жизни?» Фор отложил книгу и встал с кресла. С каких это пор ты стал читать магические фолианты? Вот уж не знал, что у старого вора появилось новое увлечение. Да я и не читал, — пожал плечами Фор, шествуя к столу. Просто бегло оценил товар. Три-четыре сотни за обе книжки ты получить сможешь. Могу посоветовать покупателя. Я еще не растерял старые связи. Я пока в золоте не нуждаюсь, — буркнул я, садясь за стол. Последние лучи заходящего солнца — Теплыми пиками пробивались сквозь изящную деревянную решетку на окнах и падали на мое лицо. Предвечернее небо горело раскаленной сталью. Но ты все же придержи их на всякий случай. Вполне возможно, что когда-нибудь книги придется продать. Хорошо, Фор кивнул. У него тоже был интерес в этом деле. 20% от цены продажи. Деньги храму Сагота всегда пригодятся. «Ты, кстати, чего уселся? Руки бы помыл, а то как свинья право слова!» Руки помыл, руки помыл, буркнул я, но послушно встал из-за стола и направился к умывальнику. Я и вправду был грязен, и умыться стоило. Ворчал я для порядка, в связи с адской усталостью, не прошедшей даже после того, как проспал целый день. «И поврейся заодно! рожа у тебя самое, что не наесть бандитская, малыш!» — донесся до меня голос фора. Я машинально провел рукой по трехдневной щетине. Это так сойдет. Я ведь не на королевский бал отправляюсь», — фыркнул я, опуская руки в воду. «Нет времени. Мне еще надо разобраться с целой шайкой коневодов». «Ну, как знаешь. Кстати, расскажи, как там было. А то все слухи до да сведения, на которые нельзя положиться. Ты на моей памяти единственный человек, который смог забраться так далеко на запретную. Надо бы записать для хроника будущих поколений». «Ты еще и летописцем стал?» «Чего только не узнаешь о старом учителе», — сказал я, возвращаясь к столу. «Старые знания быстро уходят из нашего мира. Многое утеряно», — вздохнул Фор. «Согласись, твой рассказ, может быть, поможет многим людям, тем более, что это в первую очередь для хроник обители Сагота». «Да я и не возражаю», — я пожал плечами. «Почему бы нет? Ты не против, если я буду одновременно есть и говорить?» «Конечно, малыш, конечно. Валяй. А после твоей истории я немного расскажу про добытые тобой бумаги. Что-нибудь важное там есть? А то я схватил, что под руку попалось». «Есть. Но об этом чуть позже. Время терпит». «Давай уж. Не томи». Меня долго заставлять не пришлось. Тем более, что выговориться и поделиться своими впечатлениями стоило. Хотя бы для разрядки, иначе можно сойти с ума от ночных приключений. Я начал рассказ с момента, как оказался возле конюшни Старка. Фор молча внимал. Он всегда был хорошим слушателем. Судя по лицу моего учителя, его больше всего обеспокоили нанятые неизвестным стражники и воры. На хохоту на плакальщика и давно умершего архимага он не обратил особого внимания. «Кто-то идет той же дорожкой, что и ты, малыш. Правда, он постоянно опаздывает, но как долго это будет продолжаться?» Как долго ты сможешь оставлять хозяина с носом, опережая его? Я навел справки, полистал наши архивы. Ничего, ни единого упоминания. Такое впечатление, что его не существует вовсе, а все это плод твоей фантазии. Да ну, жой свою булку, я тебе верю. Но меня изумляет, что, возможно, подобная секретность. Обязательно где-нибудь что-нибудь должно выплыть. Но не в этот раз. Да. Это. «Не неназываемый, хотя, думаю, ты уже и сам это понял. У колдуна из безлюдных земель не хватит мощи выпустить на волю всех демонов. Так кто же такой хозяин, раз обладает таким могуществом, столь долгой жизнью и подобными знаниями?» «Бог», — ухмыльнулся я, — «не говори ерунды, хотя...» «Правда, ему поклоняются и служат совершенно разные люди. Давай попробуем потянуть за эту цепочку. Смотри». Герцог Патин — не последняя фигура в Волеостре, служит хозяину. Маркун, а следовательно и половина его прихвостней из гильзии тоже. Кто еще? Маги, королевские чиновники, дворяне и этот твой посланник. Меня беспокоит то, что совершенно неясно, чего хочет хозяин. Он темная даролистская лошадка, способная выиграть важные скачки и устроить многим массу неприятностей, и поклонники у него хоть куда. Если слуг неназываемого с периодичностью вылавливают, то хозяйских прихвостней еще не поймали ни одного. Про них просто не слышали. Вот именно. А это говорит об очень хорошо налаженных связях, конспирации и тому подобной шелухе, которая способствует выживанию сект, не приветствующихся в нашем добропорядочном королевстве. Хреновые дела, малыш. Фор покачал головой. «Буду думать». «Буду искать, может, и накопаю в архивах что-нибудь интересное. А тебе пока дам хороший совет». «Бесплатный?» — хидно хмыкнул я с набитым ртом. «Ну, я же не год, право слово, чтобы брать с тебя золотые. Ты, как-никак, мой ученик». «И на том спасибо». «Не за что. Тем более, что ты не один обеднел от советов нашего бога». Внезапно ухмыльнулся Фор. «Не верю». Я откинулся на спинку стула и внимательно посмотрел на него. — Ты действительно намекаешь на то, что я тоже разговаривал с ним? Было дело, и мне тоже пришлось выложить золотой. — Расскажи мне. — Ну, — протянул он и ухмыльнулся. — Я беседовал с ним за пять минут перед тем, как встретить тебя и Басса, — неохотно сказал Фор. — О, — многозначительно произнес я, начиная догадываться, о чем пойдет речь. — Вот тебе и о. Сагод дал совет взять вас в ученики. — Да какой там совет? — Получив свой золотой, он назвался и просто-напросто приказал мне это сделать. Так вот все и вышло. Хотя, кажется, с Басом у него произошла промашка. Он нахмурился. «Ладно, нечего было вспоминать. О чем мы с тобой говорили? О советах». «Так вот тебе мой бесплатный совет. Не откладывай дела на милость богов. Сходи-ка ты к этому болту. Если старик опознал кольцо, которое ему показывали воры...» то мы узнаем, что это за влиятельная фигура, служащая хозяину». «Сейчас уже поздно. Я бросил взгляд в окно на тускнеющее небо. Библиотека закрылась. Придется подождать до утра». «Не стоит. Старик вряд ли покидает место работы. Скорее всего, там и спит. Прежде чем ты займешься делами, все же загляни на площадь Грока. Думаю, тебе он дверь откроет. Нечего тянуть». Раз хозяин ведет свою непонятную нам игру, в которой ясно лишь то, что он хочет убить тебя, следовательно, он слишком опасен. И, кстати, похоже, он всей душой не желает, чтобы некий Гаррет лез за рогом. Ты о том, что он приказал уничтожить бумаги, а герцогу повлиять на короля? Угу. Я думаю, приказ повлиять на Сталкана — это убедить его в бесплодности попыток лезть в Храцпайн или попросту шлепнуть его величество. Мне все больше не нравилась проясняющаяся ситуация. Хозяин начинал доставать меня сильнее, чем чесоточный клещ. «Ладно, подумаю», — сказал я, наблюдая за фором, который внезапно встал из-за стола и направился в другую комнату. События сплетались в тугой комок змей. Они затягивались вокруг меня и холодили кожу. Как бы эти змеи не укусили, замучаюсь избавляться от яда. Фор вернулся через несколько минут, неся в руках массивные бронзовые подсвечники, в каждом из которых находилось по пять горящих свечей. Самое время. Солнце уже почти село, и сумерки заползали в комнату, нагло и вальяжно, прямо как кот, обожравшийся дармовой хозяйской сметаны. Яркий свет десяти свечей заставил мрак посторониться, и тот забился в самый темный угол комнаты. Что ж. Твою историю я выслушал. Теперь давай займемся тем, что ты принес с запретной территории. Фор показал мне бумаги, добытые в башне Ордена. Пока ты спал, я полистал их немного. Много интересного, но... Но, малыш, это все не то. Да, о картах распаяна есть. И даже план, как добраться дорога, но это... Это самоубийство. Тот путь, который тебе предстоит пройти, пройти практически невозможно. — Да ты и сам потом на досуге, изучив старые карты, поймешь, что это нереально. Сотни залов, переходов, штолен — и это только до восьмого яруса. Что ниже, в этих бумагах не указано. Вот, бери. Фор толкнул в мою сторону карты. — Пусть они пока побудут у тебя. Спрячем надежное место. Заберу перед отъездом, — попросил я его. — Твое дело. Фор сгреб бумаги обратно. — Кстати, я нашел в этих записках забавную страничку. Смотри. Я взял в руки пожелтевший от времени листок. Что это? Это древний орочий. Пришлось попыхтеть и посидеть со словарем, чтобы перевести. Многое осталось непонятным. У орков довольно путанный язык, но у меня все же получилось, хоть и не так складно, как, наверное, должно было быть. Это стихи. Что-то вроде схемы подсказки. Сплошная загадка. Читай. Фор протянул мне листок с переводом. Огром рожденный на снежных равнинах, веками проживший у эльфов в листве, он гроку был отдан как память о мире, возникшем межрасами в долгой зиме. Предан покою, он ордена силой, в час, когда выжил Авендум в боях, славные среди мертвых с ним делят могилу в мрачных пещерах, на древних костях. Годы проходят, лежит он в храдспайне. Ветер гробниц в свою ложе зовет, Час подойдет, обнажить свои тайны, Магию проклятых правдой сожжет. Коль смел ты и быстр, Коль храбр ты и ловок, Коль легок твой шаг и остра твоя мысль, Избегнешь расставленных нами уловок, Земли, воды, пламени ты берегись. А дальше иди же, распахнутый створки, В уснувшего шепота зала в покой. Здесь мозг человека, и эльфа, и орка в безумии гаснет. Погаснет и твой. Сквозь залы уснувшего эхо и мрака, минуя слепых стражей каю, под взгляд великанов, сжигающих в пепел, гробницам великих, погибших в бою. За строем, обнявшись тенями, усопшие рыцари молча стоят. И только один не умрет под мечами. Один, что с тенями стал ближе, чем брат. Бледной селены замерзшее тело к ложу святому тебя вознесет. Здесь тысячи лет солнце камни не грело, Веками здесь ветер холодный поет. И помни, пришелец, душа живет в роге, Во имя людей силу даст он тебе, Но корость воров покарает он строго, Навек ты останешься гнить в страшной тьме. Да, почти ничего не понятно. «А что тебе показалось понятным, ученик?» — удивился Фор. За окном уже стемнело, и даже свет свечей не мог разогнать снастырную темноту. Скоро пора двигаться по делам. Я задумчиво стучал пальцами по столу. Кажется, понял, откуда растут ноги у совета Сагота. В этих стихах тоже упоминается какая-то селена, которая возносит, а ведь Сагот предупреждал, что на нее лучше не вставать и ножками, ножками. Хм... Протянул фор и почесал подбородок. Потом крякнул и налил себе вина из пузатых запыленной бутыли. Предложил мне, но я отказался. Мне сегодня нужно иметь кристально чистую голову. Что ж, я тоже обратил внимание на упоминание Селены. Вообще, над всем этим стоит поразмыслить. Кстати, не забудь его показать эльфийке. Она должна знать древний язык орков. Возможно, она переведет эту страницу гораздо точнее, чем я. Хорошо. Но то, что речь идет о роге радуги неоспоримый факт. Вот, смотри. Огром, рожденный на снежных равнинах, это о том, как шаманы Ограф, прежде чем превратиться в зверей, создали последний артефакт своей расы — рок Веками проживший у эльфов в листве. Думаю, ты должен помнить старую сказку, как глава «Дома черной розы» предпринял попытку вторгнуться в безлюдные земли. Вот в том походе эльфы и отобрали у ограф рок Дальше все тоже понятно. Он Гроку был отдан как память о мире, возникшем межрасами в долгой зиме. Темные подарили Рок Гроку, как заверение о мире между эльфами и людьми, воцарившимся после великого вторжения орков, получившего название «Войны весны». Ясно. Дальше идет стандартная чушь. Хоть тут и древний орочий, но видно, что писал человек. А вот над этими строчками следует задуматься. Избегнешь расставленных нами уловок, земли, воды, пламени, ты берегись. Что это гарет как непредупреждение о том, что маги Ордена нагородили невесть каких ловушек? А дальше иди же, распахнуты створки, в уснувшего шепота зала в покой. Здесь мозг человека и эльфа и орка в безумии гаснет, погаснет и твой». Распахнутые створки, скорее всего, это вход в третий ярус, или створчатый ярус, как говорится о нем в картах. Там нарисованы огромные двери, через которые можно проникнуть в нижние залы Храцпайна. Вполне вероятно, что они могут быть запечатаны заклинанием. Их можно обойти, Фор? Есть другой вход? Я не так много времени изучал план. В Храцпайне четыре центральных входа, один на севере, около пограничного королевства. Второй — в сердце заграбы, два других — у отрогов гор карликов, но последние давно завалены и замурованы недомерками. Выходит, что остается всего два входа, и каждый ведет к створкам, так что, боюсь, обойти не получится. Замечательно, — отозвался я. А если их не удастся открыть? Ты об этом не думай. Меня больше всего беспокоят залы уснувшего шепота и предрекаемое безумие. Не для красного словца они ведь это придумали. И это полбеды. А дальше речь идет о каких-то каю. Каю — это орочье слово, но диалект эльфийский, его ни с чем не спутаешь. Что это за каю? Магия, существа или еще чего похуже? Справлюсь у миролиссы. От всех этих дурацких стишков-загадок потихоньку начинала трещать голова. А потом сжигающие великаны. Тоже загадка, хотя гробницы великих погибших в бою вполне известны. Это целые залы воинов, которых люди хоронили на шестом ярусе в течение пяти с лишним веков. Огромное кладбище, где каждый, находящийся в могиле, уже при жизни был легендой. Тут же эти усопшие рыцари с мечами, и селена, которая укажет путь к рогу, и, в конце концов, в предупреждении о том, что рог так просто в руки не дастся. «Давай подумаем об этом позже», — взмолился я, — «иначе у меня голова распухнет. Нельзя, что ли, было нормально написать? Так и так». Там зубастый, тут клыкастый, а здесь просто зажарят или превратят в жабу. Так нет, им обязательно понадобилось упражняться в поэзии». «А что ты хочешь?» — Фор вздохнул и развел руками. «Орден любит головоломки. Головы у магов устроены немножечко по-другому. Я, пожалуй, еще подумаю над этим текстом, а ты делай то, что хотел. Ночь на дворе». «Действительно, черные крылья птицы ночи — Незаметно накрыли собой авендум, пока я беседовал с Фором. Пора заняться делом. Ты прав. Мне пора. Давай, малыш. Удачи. Кстати, ты знаешь, что сегодня последняя ночь июня? Ого. Проклятый туман наконец-то исчезнет с улиц. Где мой арбалет? Арбалет? Фор хмыкнул. У тебя не арбалет, а сплошное недоразумение. Приклад отсутствует. Какие-то рычаги, да еще и по два болта за раз. Ты где откопал этого уродца? — У Хонхеля. — Ясно. Мог бы и не спрашивать. — Вон он, лежит на стуле. Я привычным жестом закинул оружие за спину и направился к выходу. — Не забудь расспросить болта! — крикнул мне вдогонку Фор. — Помню, помню! — ответил я, уже выходя в коридор. Этой ночью мне нужно было поставить окончательную точку в деле коня теней.